Глава 17 Нарцисс. «Боги всеведущие, за что мне это? Госпожа моя, умоляю, заклинаю, придушу собственными руками. Не плюй больше в родственников, пока я все не проверю и не разрешу. Когда мы, наконец, остались одни, я явно выразил свое возмущение. Верат мирно дрых в кровати Артики». Рябину отправили разведать, как там в доме, и сразу за одеждой для наследника. Причём с наказом взять её из общей кладовой, а не в его комнате. Ничего, не помрёт, если натянет на задницу штаны без позументов. Мы обоснованно опасались, что ядовитым проклятием пропитаны все его вещи. А слуг никто так травить не станет. Дорого. «Не могу», — покаянно вздохнула Эули. Оно само, то есть частично дар можно контролировать, но иногда он сам решает, что пора всех спасать. Дар такого не решает, дар вообще на эмоции мало влияет. Так что не городим мне чушь и будь добра обуздывать свои всеспасательные порывы, пока вместо спасения кого-нибудь не добило». «Ну вот, я плюнул раньше, чем поняла, что надо у тебя разрешение спросить. Я на тебя слюнявчик надену. Или на мордник. Не смей плеваться». «Лучше проводи в библиотеку. Здесь есть учебники?» «Хорошие, я имею в виду. Мне нужен полный доступ к здешним знаниям», — озабоченно нахмурилась Эули. «Я согласна, что плеваться вслепую глупо и рискованно. У меня полная голова ощущений, обрывки формул, мои знания органической химии и фармацевтики вперемешку с анатомией и физиологией. Но в здешней магии я пока не смыслю почти ничего». И свой дар использую именно так, интуитивно. Поэтому, пока он и срабатывает на уровне рефлекса. Чтобы разобраться, нужна система, нужно учиться. Говорю же, спрашивай. В библиотеке ты будешь рыскать до пришествия тёмных богов. Начал было я, но тут же осёкся. А впрочем, да, иди. Я подберу тебе нужную литературу. После ужина сходим, радостно закивала Эули. Она с ногами забралась в кровать и уселась рядом с Вератом. Разглядывала его как объект для изучения. У меня руки сами тянулись, прикрыть наследника одеялом лучше сразу с головой. Ну, хоть ниже пояса у него всё под защитой ткани. «Знаешь, что самое интересное?» — спросил я, чтобы отвлечь это странное существо от подопечного. Mm -hmm. «Данное проклятие нельзя определить пока оно не доведёт начатое до конца или пока отравитель сам не признается в содеянном. Никто не понял бы, что случилось с Виратом, Поэтому спасибо тебе, Эули. Искренне поблагодарил я. А с тобой? Он ведь именно тебя пытался убить. Думаешь, это случайность? Конечно. Я пожал плечами и быстро отвёл глаза. Как же случайность? Нет, всё было сделано именно так, как задумал неизвестный Малефик. Удар сразу по наследнику и по достоянию рода. Не по простому достоянию, по мне. При том, что знают обо мне очень и очень немногие. И то лишь о некоторых способностях и особенностях. А уж о настоящей сути так и вовсе никто из ныне живущих не ведает. Даже Лидон. Благо его прадед умер внезапно, не успев передать семейный секрет. «Из-за этого моя жизнь стала гораздо легче и свободнее». С одной стороны, а с другой — да ладно. Вон, обезболивающий из другого мира подвезли. И вот теперь, после стольких лет спокойствия, целенаправленное тёмно-магическое воздействие. Я очень надеюсь, что неизвестный просто попал пальцем в небо. Очень. Но всё равно, стоит предполагать худшее. Может, решили, что я этакий советник? Лидон часто берёт меня на переговоры. Или это покушение связано с ледяным аконитом? Я ведь не зря столько времени провёл на северной границе. Нагадил нашим врагам от души, что скрывать, самому приятно. Ответка прилетела. м м, -м. Дель после моих северных эскапад усилили своё влияние в разы. Есть ещё третий вариант, который пока кажется мне самым вероятным. Цель всё-таки не я, а именно вер, как наследник. Конечно, приступы агрессии, тем более в сторону слуг, никого не удивят и авторитеты не подорвут. Но вот если будущий глава рода в эмоциональном импульсе убьет такого полезного вассала, как я, тут даже Лидон может озвереть и лишить сына титула. Но кто? Инермис? Он второй на очереди и вообще во всем второй, кроме мозгов. Но что-то тут все равно не сходится. У Нера сейчас совсем другие цели. «Ты надолго завис?» — перебила мои мысли Эули. Я вздрогнул, глянул на неё и повёрлся. Когда-то читал, что когда кто-то врёт, то у него меняется запах. Неужели почуяла? Увы мне, несмотря ни на что, это тело всё ещё человеческое и может себя вот так по-глупому выдать. Но Артика, вопреки моим опасениям, не стала ничего выпытывать и вообще сменила тему. Как думаешь, он будет помнить о том, что я его поцеловала или обойдётся? Можно было бы попробовать списать на сонный бред, хмыкнул я и неожиданно поймал на себе взгляд знакомых глаз цвета красного дерева. Но уже не получится. Интересно. Вер давно очнулся. Я перестал следить, как только отвлёк Эули разговором. Ты не выйдешь замуж за дельбора, первым делом выдал наследник княжества, глядя на меня. Я и не собирался. Пришлось торопливо отодвигаться. Не ты, Вер поморщился и перевёл таки взгляд на Артику. «Значит, ты способна с запахом лишить человека сознания, сестра? А поцелуем? Спасти от смертельного проклятия? Отец должен знать о том, что ты достойна нашего рода. Я заберу тебя себе». «Здрасте, приехали», — Эули проворно отодвинулась подальше от Верата, а потом и вовсе спряталась мне за спину. «Лучше бы спасибо», — сказал. «Вас заберу». После короткой паузы кивнул наследник. «Обоих!» «Спасибо, сестра!» «И... извини, цветочек, за клетку и за крапиву». Эули хрюкнула и уткнулась мне в плечо, мелко сотрясаясь. Надеюсь, смех у неё нервный, потому что мне ни разу не смешно. Ладно, девчонка цветочком называет, ей можно. Но Вират. Он совсем после проклятия черепицы протёк, что ли?» «Кто бы говорил, сорняк малолетний!» Не удержался я, но быстро сам себя заткнул. «Кстати, сестра!» — внезапно обратился к Эоливер. «Ты ведь знаешь, что нарцисс старше нашего отца? Уверена, что хочешь пробного ребёнка именно от него?» «Хорошо, сохранился», — после паузы сказала Артика, продолжая прижиматься ко мне со спины. «Может, поделиться консервантами?» «А вообще я удивлена. Ты сейчас точно спросил, чего именно я хочу?» -Спросил! Заинтересованно кивнул Вират и попытался сесть. Упавшие одеяло и собственные ногота его ни капли не смутили. "Почему ты так удивилась? Потому что до сих пор никого мои желания не волновали. До сих пор ты не отправляла в беспамятство старших родственников одним поцелуем". Ехидно ухмыльнулся Вират, становясь ещё больше похожим на Ледона. "У меня полный комплект защитных чар" Проснувшаяся и покоренная сила, меня вырубить не может даже отец, а ты смогла! На вашем месте я бы это проклятие замедленного действия выдал замуж и отправил подальше как можно скорее. Понятно, мое бурчание никого не впечатлило, еще бы дальнериумы почуяли новую силу и видят способ ее присвоить. А то, что сила это опасна, когда же я не знаю что, так еще интересней! У, -у, У, идиоты! Нет! «Вы мои! Нарцисс по праву наследования, Артика по праву выбора!» «Я сказал!» «Ну, началось...»